воскликнул Лаврецкий и побежал к дому. «Лем! Лем!» — повторял он громко. Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке с раскрытой грудью и растрепанными волосами показалась в окне. «Ага!» — проговорил он с достоинством. «Это вы, Христофор Федорович! Что это за чудная музыка? Ради бога, впустите меня!» Старик, ни слова не говоря,